Часом позже Виллиан вынырнул из какого-то очередного переулка и увидел двух дворцовых стражников, переговаривающихся в ночи. — Парни, не меня ли вы часом ищете? — спросил Виллиан, махая рукой. Стражники дернулись, тут же обернулись и, не отвечая, двинулись в сторону молодого человека. — Я тут немного заблудился, — почесывая затылок, признался Виллиан. Он все еще держал корзину, в которой спал лохматый щенок медового цвета.